Глава седьмая Комод тоже не порадовал добычей. Там я нашла белье. Надо ли говорить, что это белье тоже совершенно ничего не прикрывало, а только приподнимало и подчеркивало. Что интересно, когда я взяла в руки некое дырчатое подобие Бюсгальтера, он тут же уменьшился до моего размера. Ага, вещь-то с магической подгонкой под владельца. Получается. М да. Судя по изначальным настройкам, Варзар явно надеялся на более пышногрудую наследницу. Ну что же. Результаты осмотра неутешительные. Здесь все устроено так, чтобы удобно было хозяину замка, а не мне. Каждая вещь буквально кричит, как кричала горничная дуза. «Ублажай хозяина! Ты нужна, чтобы ублажать хозяина! Забудь о себе и своих интересах!» Все тут сделано для удобства приходящего на приятный перерыв мужика, который решил отвлечься от дел и поразвлечься с супругой. Широкая кровать, бассейн с горячей водой, интерьер, который, как видно, заставляет его еще больше возбуждаться, напоминая о победе над драконом. И сама, собственно, супруга, упакованная в какую-нибудь прозрачную тряпку. И никого не интересует... А как при этом должна чувствовать себя женщина? Ее роль крайне неблаговидна. Она ее комфорт всем плевать, будто она кукла с одним лишь назначением. Выполни назначение, и тебя в награду покормят, как собачку. Не нравится мне это. Злость заставила меня сбросить вязкое оцепенение, которое нашептывало, что выхода нет и что в такие ловушки мне еще попадать не приходилось. Я присела на кровать, изобразив отчаяние, чтобы успокоить следящую за мной с помощью жуков горничную, а сама снова на всякий случай попыталась вызвать Гара и Лилию. У меня не получилось. Что ж, самое время собраться и мысленно перебрать мой чемоданчик с инструментами, а точнее вспомнить все полезные магические умения, которые у меня имеются и могут помочь. Выбор был не особенно широким. Главное мое умение, которое я освоила в совершенстве — создавать бодрящий чай из травяного отвара. О, когда-то за этот чай все постояльцы зубастого уголка готовы были угождать мне, помогать и даже приносить полезные артефакты из личных запасов. Однако здесь мое основное умение становилось бесполезным. Как мне получить чай? Здесь даже водички не допросишься, но самое главное снаружи нет никаких признаков растительности. Из чего делать отвар? А Чайкуту очень хочется. Мой чай не только поднимал настроение и наполнял тело небывалой легкостью, но еще и прочищал разум. Самое то для решения задачки. Ладно, на чае нечего и рассчитывать. Что еще я могу?» Мы с Гаром изучали те книги чародея и по совместительству моего предка, которые удалось достать. Пока их было всего три. К сожалению, большая часть заклинаний требовала использования редких ингредиентов, вроде выдоха древнего вулканического червя или обращения к внутреннему источнику силы. А как раз обращаться к источнику-то я и не научилась. Точнее, я пыталась, но источник не отвечал. В книгах была и пара простейших заклинаний, вроде заговора чая. Например, скороговорка для призыва русалки в лесном озере или приветственное слово лешему, чтобы он посчитал тебя своим другом и провел через чащу. Навыки совершенно бесполезны. Скороговорку я выучила и даже произносила ее над парой водоемов, но так никого и не дозвалась. Гар объяснил, что русалки сохранились только в некоторых заповедных озёрах эльфийского леса, но они тщательно прячутся. На всякий случай я пробормотала под нас оба этих заклинания. Разумеется, ничего не изменилось. Откуда в аду русалки и лешие? Гар говорил, что среди книг-чародеи наверняка есть тома с магией разума, который чародей так славился. Но их нам еще предстояло достать. Эх, не успели. В общем, картина неутешительная. Это что получается? Остается только ждать и надеяться, что Гар как-нибудь сможет меня найти? Но как? Он, наверное, мечется там сейчас, как раненый зверь. Сердце защемило. Нет, нельзя поддаваться отчаянию. Эх, вот бы мне бодрящего чая хоть глоточек. Наверняка придумала бы какой-то выход. Может, все таки здесь есть отвары? Хотя бы из какой-нибудь адской колючки. Мне подойдет. После заговора он все равно, наверное, превратится в волшебный чай и изменит вкус. Вот только как это проверить? Как заставить горничную принести мне отвар? Она ясно дала понять, что пока я отвергаю хозяина, на ее услуги нечего и рассчитывать. Хозяин для нее — царь и бог. Она фанатично ему предана. Но любой фанатизм, любую яркую убежденность можно использовать. Обычно это довольно легко. Любая крайность — это лучший инструмент для воздействия. Помнится, зубастый уголок тоже поначалу игнорировал мои просьбы. А в итоге я смогла заставить его делать то, что мне было нужно, всего лишь правильно подобрав слова. Чуть подумав, я сокрушенно вздохнула и отчетливо проговорила, чтобы услышали жуки под потолком. «Кофей-кубы! Эх, наверное, здесь мне нечего на это и рассчитывать. Максимум травяной чай какой-нибудь дадут, чтобы я хорошо выглядела и была в тонусе» чтобы ублажать их господина. Сработает или нет? Остается только ждать. Горничная дуза появилась примерно через двадцать минут. Дверь распахнулась, и она шагнула в комнату, неся на подносе круглый чайник. По виду вырезанный из черного камня и такую же каменную чашку без ручки. Ого, сработало!